Страница 872. 1880 год. Письмо 370 Александре Андреевне Толстой. 1880 год. Января 23-го. Петербург. «От вас я пошел в театр. Ужасный воздух, ужасная музыка, ужасная публика так подействовали на меня, что я вернулся больной. И не спал половину ночи. Волнение разговоров с вами — главная причина». «Я не приеду к вам и уеду нынче. Пожалуйста, простите меня, если я вас оскорбил, но если я сделал вам больно, то за это не прошу прощения. Нельзя не чувствовать боль, когда начинаешь чувствовать, что надо оторваться от лжи привычной и покойной. Я знаю, что требует от вас почти невозможного признания того прямого смысла учения, которое отрицает всю ту среду, в которую вы прожили жизнь и положили все свое сердце» но не могу говорить с вами не вовсю, как с другими. Мне кажется, что у вас есть истинная любовь к Богу, к добру, и что не можете не понять, где Он. Примечание. За мою раздражительность, грубость, низменность простите и прощайте, старый милый друг. До следующего письма и свидания, если даст Бог. Ваш Лев Толстой. Примечание. Толстой в Петербурге... 22 января виделся с Александра Андреевной Толстой, и между ними разгорелся резкий спор по вопросам религии. Толстая была глубоко верующей сторонницей церковных догматов. Конец примечаний.